— Да. — По Фрамлингхаму, — сказала Элен и дала Левину немного подумать. — Действительно? Я работала у тебя. Помнишь подмастерье Элана? На самом деле меня зовут Элен Виора. Она опустила взгляд, чтобы не смотреть на Левина. — Это было для меня единственной возможностью стать кузнецом, — умоляющим тоном добавила она. — Левин молчал, и Элен подняла глаза. «Так ты меня обманывала?» — тихо сказал Левин. «Но послушай, у меня ведь не было выбора. Ты могла бы мне довериться. Но ты ведь мог бы меня выгнать. Нет, Левин, я не могла на это пойти. Ты Донова она обманывала?» Элен кивнула. «Вот поэтому я здесь. Я хотела ему все объяснить». «Теперь уже слишком поздно», — в голосе Левина звучала горечь. «Я тоже не успел помириться с ним. Когда Донован заболел, Гленна послала за мной подмастерье, а когда я приехал, он был без сознания». «Левин!» — Элен крыла ладонью его руку. «Он любил тебя, как сына!» Левин вздохнул. «Перед смертью он все-таки пришел в себя. Он посмотрел на меня». Я подумал, что он меня простил, но он молча отвернулся от меня. Так и не сказал ни слова. «Левин, я знаю, что ты был для него самым главным человеком в жизни. Поверь мне!» Маленький Уильям пискнул во сне, как котенок. Элен поправила повязку на плече, чтобы та не так сильно давила. «Это твой ребенок?» «Да, его зовут Уильям», — Элен робко улыбнулась. Иди их Гленне в дом. Я думаю, она будет рада вас видеть. Она всегда любила детей. А ты со мной не пойдешь? Нет, у меня еще полно работы. Не волнуйся, сходи к ней сама». У Элен на сердце скребли кошки. Она вышла из кузницы. Жан разлегся на траве перед мастерской и играл с серым. «Донован умер. А я еще хочу поговорить с Гленной». — объяснила она. — Тогда я подожду тебя здесь. Жан всегда находил слова, соответствующие моменту. — Мне посидеть с крохой? — Нет, не надо. Я возьму его с собой. Когда Элен постучалась в дверь дома, ей показалось, что у нее сердце сейчас выскочит из груди. — Элен! — изумленно воскликнула Гленна, открывая дверь. В ее голосе не было ни капли обиды. В первый момент Элен даже не удивилась тому, что Гленна сразу же ее узнала. «Заходи, дитя мое!» Она потянула молодую женщину за рукав, заводя ее в дом. «Я так рада, что с тобой все в порядке!» Она взяла в руки голову Элен и заглянула ей в глаза. «Донован ждал тебя до последнего вздоха!» «Она придет, Гленна, я в этом уверен! Он мне всегда это говорил!» Только теперь Элен сообразила, что Гленна обо всем знает. «Но откуда? Я имею в виду, что я вовсе не...» Элен смущенно опустила глаза. К Доновану в кузницу пришел какой-то оруженосец. Он смеялся над Донованом, утверждая, что тот, как он говорил, позволил какой-то дешевой шлюшке себя обмануть. Донован был вне себя от ярости. Первое время он так ругался из-за того, что ты его обманула, но через некоторое время он опять стал восхищаться твоим талантом, а потом он сознался мне, что понимает, с твоими способностями у тебя просто не было другого выбора. Он сказал, что если бы знал о том, что ты девушка, он никогда бы не взял тебя в ученики».